Глава третья. Водитель сигналил без остановки, затем включил сирену. Толпа не расступалась. 5000 человек хаотично разбросанных по площади и вдохновенно декламирующих мирные сентенции. Двое полицейских, теснившихся на переднем сиденье, выскочили из машины, на ходу отстёгивая латхи с поясов. Латха окованная железом дубинка, традиционное индийское оружие. Мэр Харихаран вздохнул и опустил стекло. «Никакого насилия!» — бросил он вслед полицейским. «Эти люди так же вправе находиться здесь, как и я!» Как раз вовремя копы убрали дубинки и принялись распихивать людей с пути, сохраняя хотя бы видимость приличия перед своим боссом. Харихаран взглянул на часы. «Почти пять. Он опаздывал». Наконец, машина остановилась перед тысячелетней смоковницей, под сенью которой возлежал распростёршийся на помосте измождённый Махатма Санкара. Вокруг него собрались нищие и попрошайки всевозможного сорта. Харихаран вышел из машины. Ближе к вечеру повеяло прохладой. Со стороны реки доносился слабый запах нечистот. Мэр прошёлся вдоль толпы. Многие, когда узнавали его, замолчали. Какой-то мужчина с плакатом споткнулся о канат. Харихарану едва не вышебло глаз углом плаката. На мгновение он замер перед изображением в сантиметрах от лица: "Смазанные ретушью тела четверых неприкасаемых и шестерых мусульман, сожжённых или повешенных толпой за прошедший месяц". Неприкасаемые, далиты, Общие наименования ряда каст, занимающих самое низкое место в кастовой иерархии Индии. Её члены традиционно практически бесправны. Харихаран зашёл по ступенькам и опустился на колени рядом с великим последователем Ганди, запачкав при этом брюки о грязный настил. Осторожно приподнял голову старика. Лохматы волосы были белыми и мягкими, как сладкая вата. Молодая девушка поднесла стакан апельсинового сока. Мэр поднял стакан перед толпой, как Иисус со священным граалем. Пришла в голову шальная мысль, что там была за история. После длительного поста от старика остались лишь иссохшая оболочка, в которой едва теплилось сознание. Доктор навис над ним со стетоскопом, как ястреб над добычей. "Из глотком этого сока", провозгласил Харихаран. «С вами Санкара прерывает десятидневную голодовку!» Толпа затаила дыхание, люди сложили ладони. Мэр окропил соком пересохшие губы, растрескавшиеся до того, что стали похожи скорее на застывшие потоки лавы. Затем аккуратно вложил голову святого на подушку и пожал вялую руку. Обвел взглядом плакаты. «Я Далит! Далит! Это я!» мусульманинам, братья, коровы боги, коровы пища, коровы предлог, и смех и грех. Харихаран поймал взгляд внучатой племянницы, поднёсшей ему сок, и почтительно улыбнулся. Во многом именно благодаря ей Махатма принял предложение мэра. Его улыбка померкла, когда он заметил людей с дубинками прокладывающих путь полицейскому баллиро. Речь идет об индийском внедорожнике Махиндра Болеро. Машина уперлась в помост, и шеф полиции Радж Кумар явил миру своей тучной формой. Он с трудом вскарабкался на сцену, игнорируя ступени всего в паре шагов от него. «Всегда-то от него ускользают детали», — подумал Харихаран. Радж Кумар натянута улыбнулся мэру. Затем кивнул стюарду, и тот принялся выправлять на стойке микрофон, опущенный к ложу святого. Санкара, пока ещё оставались силы, зачитывал своим последователям афоризмы Ганди. Представители прессы хлынули за ограждение, вооружённые блокнотами, камерами и микрофонами. Но эту роль Харихарану готовил для себя. Он подступил к микрофону, мгновение смотрел на толпу, затем скользнул взглядом по журналистам. "Знаю, вы собрались здесь, чтобы услышать слова Махатмы" Однако он ещё слишком слаб после голодовки. Мэра дарил их обаятельнейшей улыбкой, улыбкой достойной двух сроков подряд. Не хочу разочаровывать, но придётся вам довольствоваться мною. Кой-кто рассмеялся. Уже неплохо. Кто-то из вас, возможно, остался недоволен исходом великого жертвоиня несовершенного вашим предводителем? Что? Обещания продолжать дискуссии, чаще говорить о возросшем самоуправстве. Разве недостаточно было разговоров, спросите вы? Что насчёт действий? Нам нужны меры. Я понимаю ваше недовольство, поверьте. Гонения против меньшинств, самосуд в защиту коров. Но мы должны обратиться к причинам этих проблем. не отвечать насилием на насилие иначе даже наша доблестная полиция он демонстративно улыбнулся раджкумару перестанет справляться мы живём в демократическом обществе и должны обеспечивать верховенство права махатма санкара воплощает собой совесть нашей великой нации он от всей души поддерживает дебаты именно поэтому я Тут он приложил руку к груди, созвал эту межпартийную группу. Также мы приветствуем вклад всех правоохранительных органов, как от полиции, так и административных служб. Харихаран вновь посмотрел на Радж Кумара, затем бросил взгляд на престарелого Санкару, всё ещё распростёртого на своём ложе, после чего продолжил: "Но я обещаю больше. Обещаю здесь и сейчас, что пойду ещё дальше. Я внесу предложение о новом законе. Он выдержал паузу, заслушав ропот. Особом законе, чтобы справиться с этой угрозой. Кто-то из репортёров поднял руку. Харихаран покачал головой и добавил: Давайте же вместе провозгласим в этот день победу во имя мира. И пусть все сообщества объединятся во благо нашей великой нации. Jai Hind! Последовали аплодисменты. Кто-то хлопал воодушевлённо, другие без всякого энтузиазма. Харихаран не придавал этому значения. Время постепенно сведёт на нет патовую ситуацию. Процесс уже пошёл вместе с глотком апельсинового сока. Он стал спускаться со сцены, глядя на часы и игнорируя репортёров. Господин Мэр, на пару слов, окликнул Радж Кумар. Голос преисполнен мнимого уважения, на лице под объективами камер застыла улыбка. Мне не нравится, что вы вмешиваетесь в дела, которые вас не касаются. Меня удивился Хари Харан. С вами сам попросил меня поднести ему сок. Я не знал, что он пригласил заодно и вас. Может, вы поднесёте ему овсянки? Я слышал, это наиболее подходящая пища по завершении поста. Я говорю о вовлечении Скотланд-Ярда в наше внутреннее расследование. Ах, вот что, произнёс мэр. Так я здесь ни при чём. Боюсь, новости о вашей некомпетентности достигли священных кулуаров центральной власти. Такое решение принял министр внутренних дел. Радж-кумар лишь хватнул ртом в воздух. Вывести его из себя было легко. «Послушайте», — сказал Харихаран, вкладывая в голос дружеские нотки. «Я бы на вашем месте принимал любую доступную помощь. Вы теряете контроль на всех фронтах. Международный терроризм в Лал-Кила, религиозные зверства в Шиваджина, Гар и Куктаун». В следующем месяце совпадают Ганеш Чатуртхи и Курбан. На следующей неделе протестный марш против Enol Chemicals и перекрытие дороги перед офисом Pepsi на Carbon Road. Twitter наводнили местные социалисты, плюс растёт недовольство после группового изнасилования той университетской профессорши. Томилы снова столкнулись с засухой и устроили сидячую забастовку перед Видана Сауда. «И как вы намерены справляться со всем этим? А теперь еще и Махарани убивают в собственных постелях». «Махарани. Титул владетельной княгини в Индии. Представительница знати». Лицо Радж Кумара сжалось на глазах. Необычное зрелище для столь тучного человека. «А что мне делать?» — посетовал он. «Центральное бюро, будь оно проклято, направило все ресурсы и личный состав на борьбу с терроризмом». «Вот именно. Так что не стоит отвергать помощь, когда ее предлагают». «Простите, всего один вопрос», — спросил репортер, имевшая наглость подняться на помост. «Полицейские спали на ходу». «Я сказал, никаких вопросов. К шефу Радж-Кумару». Ответила журналистка с пышными волосами в бесформенных западных одеждах с блокнотом в руках. А последних убийствах? Что ж, тогда предоставляю его вам, мисс Кадамбри из Индиан. А, серьёзное издание. Что ж, мне пора. И не отпускайте господина Раджкумара, пока не ответит на все ваши вопросы. О'Рихаран повернулся спиной к шефу полиции и дал знак водителю заводить машину.